Глава девятая. На краю. Даша проснулась, сонно потянулась и огляделась по сторонам. Кровать подруги была заправлена. Девушка не представляла, сколько сейчас времени. Она посмотрела на часы у себя на запястье. Накануне вечером она забыла их снять. Но это ее еще больше запутало. Даша поняла, что не перевела стрелки часов, в соответствии с текущим часовым поясом. Тогда она потянулась к телефону. Телефон должен был лежать на тумбочке рядом, но нащупала она там также свой дневник. «Не могла же я его так просто оставить здесь лежать», удивилась она своей забывчивости. Когда смартфон оказался у нее в руке, на экране отобразилось время «двенадцать тридцать». Даша пальцами потерла сонные глаза, прищурилась и посмотрела на блестящее солнце за окном. В этот момент стеклянная дверь отодвинулась, и в комнате стало еще светлее. Яркие лучи солнца будто пронзили насквозь ее глаза, от чего девушка снова зажмурилась. Она не сразу разобралась, кто перед ней стоит. «Сколько можно спать?» Но она все-таки узнала этот надменный голос. Даша инстинктивно прикрылась одеялом. «Что ты тут делаешь?» — возмутилась она. «Пытаюсь разбудить тебя. Ты уже и так пропустила завтрак, а скоро пропустишь обед. И если еще немного постараться, то и ужин тоже прокараулишь». Даня сложил на груди руки и прислонился спиной к стене рядом с туалетным столиком. Похоже, он не собирался уходить. «Может, ты хотя бы выйдешь, чтобы я смогла переодеться?» Молодой человек отлип от стены и вышел на террасу. Даша недовольно вздохнула и приготовилась встать с кровати, когда Даня опять появился в дверях с новым наставлением. Девушка юркнула под одеяло. «Надень что-нибудь практичное. Мы будем целый день гулять». «Что? Я никуда с тобой не пойду», — сопротивлялась она. «Я знаю, поэтому с нами пойдут Роман и Мэри». Даня хитро улыбнулся и быстро удалился на террасу. Даша решила больше не возражать. Она и не думала, что ее желание встретиться с Ромой было настолько очевидным. Девушка быстро протопала в ванную умываться и переодеваться. «Как ты долго?» Развалившись на диване, монотонно проговорил Даня и лениво потянулся, когда Даша появилась в гостиной. Даша надела светлые джинсы и свободную желтую блузку с коротким рукавом. С собой она также захватила рюкзак. «Так пойдет, спросила она. «Главное, чтобы тебе было удобно», — равнодушно ответил Даня, мельком взглянув на девушку. Пойдем, нас уже давно ждут внизу». Даня открыл входную дверь и пропустил Дашу вперед что ее немного удивило. Когда они спустились в ресторан, их друзья уже пообедали. Они сидели за пустым столом и со скучающим видом наблюдали за птицами в саду. «Привет! Вот мы и встретились снова!» — радостно сказал Роман, встал и не садился до тех пор, пока не села Даша. Даша улыбнулась ему в ответ. Девушка не стала никого задерживать. Она быстро съела то, что успела схватить из представленных на столе аппетитных блюд, кинула в рюкзак бутылку с ледяной водой, и все вместе, друзья, отправились в путь. Так получилось, что они разбились на пары. Даня с Мэри шли впереди, а Рома с Дашей отстали от них примерно на несколько шагов. «Ты здесь впервые?» — поинтересовался Роман. «Да, да я вообще первый раз в другой стране». — ответила Дарья. Рома с улыбкой и пониманием кивнул. «А ты?» — спросила она. «О, я много путешествую». «Да», — удивилась Даша. «А чем ты занимаешься?» «Я переводчик». «И на каких языках ты говоришь?» «Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, немного китайский». «Так ты полиглот», — перебила его Даша, не дожидаясь, пока он перечислит все языки, которыми владеет. «Получается так», — Рома снова улыбнулся. «Ты, наверное, очень востребован?» «Думаю, да», — скромно согласился он и убрал руки в карманы черных джинсов. «Кстати, именно моя профессия и стала ключевой в нашем с Мэри знакомстве. Сейчас я как раз перевожу одну ее книгу на итальянский язык». Это очень интересно. А о чем книга? О вампирах и оборотнях. Выкрикнула Мэри, услышав их разговор. Как интересно! Задумчиво повторила Даша и с ужасом вспомнила того монстра, с которым столкнулась однажды в лаборатории. А еще я сопровождаю туристические группы. Иногда даже в очень труднодоступные уголки нашей планеты. «Так значительную часть времени я провел на Филиппинах». Рома мечтательно поднял глаза к небу. «Значит, ты и на филиппинском языке говоришь?» «Точнее сказать, на филиппинских языках. Сейчас он прочитает тебе лекцию о разных ветвях австронезийских языков», снова добавила Мэри и отвернулась. Рома с Дашей улыбнулись друг другу после чего стеснительно повернули головы в разные стороны. Вся компания как раз подошла к лестнице. Узкая, крутая лестница протянулась среди высоких деревьев и пышных кустарников. Спускаясь, требовалось быть особенно осторожным. Хорошо, что Роман поддерживал Дашу за руку. — Ну что вы там, как черепахи! — нетерпеливо крикнул Даня, дожидаясь Рому с Дашей внизу. «Я не могу летать сразу через несколько ступенек, как ты», — обиделась Даша. «Это точно», — в полголоса подтвердил Даня и скривил губы. Когда все оказались внизу, Даша спросила, «И какие у нас планы?» «Можно посмотреть на дельфинов», — предложил Рома. «Или пойти в парк орхидей бабочек? А может, в зоопарк? Я там давно не была», — не переставала предлагать Мэри. «Постойте, постойте!» — остановил их Даня. «Будут и дельфины, и бабочки, и орхидеи. Правда, про зоопарк я не обещаю». Он неодобрительно покачал головой, в то время как Мэри сверлила его недовольным взглядом. «Даша еще не была у моря». «Как не была?» — рассмеялась Мэри. «Здесь везде море?» И она обвела рукой пространство вокруг себя. «Пойдемте». «Я знаю отличное место на краю острова!» Он призывно махнул рукой и тут же пропал в ближайших зарослях. Вся компания молча проследовала за ним, но, пройдя совсем немного, Даша успела пораниться. «Ой!» — выкрикнула она и зажала ладонью левой руки плечо. «Что случилось?» — спросил вовремя подоспевший к ней Рома. «Да поцарапала руку». Эти колючие ветки виноваты. Даша отняла руку от раны и нервно указала ей на пышный куст. Рана чуть-чуть кровоточила. Крохотная капелька крови упала и окрасила сочный зеленый листочек. Рома замер в напряжении. Больше он не мог сделать ни шага в сторону девушки. Даша это заметила. Ты что, не переносишь вида крови? улыбаясь, спросила она. «Скорее наоборот», — съязвил подбежавший к ней Даня. Он снял с плеч девушки рюкзак, расстегнул его и достал бутылку воды. Покопавшись еще немного в чужом рюкзаке, он нашел салфетки. «Откуда ты знал, что у меня есть салфетки?» — спросила Даша, не переставая с любопытством наблюдать, как он роется в ее рюкзаке. «Все девушки носят с собой разные бесполезные вещи», ответил Даня. «И иногда они оказываются полезными», с укором заметила она. Даня облил ее плечо холодной водой, не успевшей нагреться за столь короткий путь, и приложил к ране салфетку. «Так, держи», — скомандовал он, и убрал обратно в рюкзак то, что только что достал. Затем накинул ей рюкзак на одно плечо, бережно освободил неизбежно попавший под лямку волосы девушки И поспешил отойти в сторону. Место пореза все еще пощипывало, но кровь свернулась и рана потихоньку затягивалась. В салфетке больше не было необходимости, поэтому Даша скомкала ее и убрала в карман. Рома не торопился приблизиться к девушке. Теперь он шел рядом с Мэри. Из обрывистых фраз, доносившихся до ее слуха, Даша поняла, что они обсуждали книгу Мэри. Ей ничего не оставалось, как молча плестись среди кустов позади Дани. Когда он резко остановился, вся ее задумчивость разбилась о его спину, так же, как и ее голова. «Зачем ты так резко тормозишь?» — пожаловалась Даша, потирая рукой новое ушибленное место. «Я не машина. Я остановился». Поправил он девушку а сам указал рукой впереди себя. Перед ними открывался живописный вид на песчаный пляж и на весной мост между их небольшим островом и совсем микроскопическим островком, расположившимся через узкий бирюзовый пролив. Вот там — край острова. Даня указал рукой в сторону высокой деревянной смотровой башни, напоминающей своими очертаниями пагоду. Сама того не понимая, Даша улыбнулась Дане. Они переглянулись и побежали к мосту, пытаясь опередить друг друга. Ноги утопали в белоснежном песке, и у Даши не получилось первой достичь цели. Когда она добежала, то сильно запыхавшись сказала, «Это еще не все. Будет намного интереснее, кто быстрее заберется наверх той высокой башни». «Ты пытаешься со мной соревноваться?» — спросил Даня, и от удивления его глаза широко раскрылись, а темные брови взлетели вверх. «Не пытаюсь, а соревнуюсь!» — уточнила Даша. «Тогда попробуй меня перегнать!» Игриво воскликнул он и коротким прыжком оказался на мосту. Держась одной рукой за канат, он помог подняться Даше и потянул ее вверх сразу через все ступеньки. «Спасибо!» Изумилась она такой внезапной учтивости и силе молодого человека. Даша обернулась посмотреть, где сейчас Рома и Мэри, они не спеша брели по песчаному берегу. Пойдем, они нас догонят. Прервал ее размышление Даня и начал раскачивать мост своей упругой поступью. Даша вцепилась обеими руками в толстый канат, служивший поручнем этому плетеному мосту. Она посмотрела вниз. Ей показалось, что в воду все таки очень высоко отсюда будет падать. «Ты специально это делаешь?» — крикнула она в спину, стремительно удаляющегося от нее Дани. «Что я делаю?» — наконец обернулся он. «Расшатываешь мост!» — снова крикнула она, чтоб ее услышали. «А как еще может быть? Это же навесной мост, и при каждом нашем движении он будет раскачиваться». В доказательство своим словам Даня подпрыгнул на месте два раза, и мост закачался еще сильнее. «Вот, ты снова это делаешь?» Она указала пальцем на его ноги. «Ступай спокойнее, иначе я никогда не смогу добраться до конца». Но Даня, похоже, совсем ее не слышал, поэтому снова стал раскачивать мост. Даша сделала несколько неуверенных шагов. У нее начало получаться... Идти по шаткому мосту. Еще издалека она заметила довольную улыбку Дани. Он стоял, прислонившись к ограждению и сложив на груди руки, ждал ее. Что-то они совсем не торопятся. Даша внимательно следила за тем, как медленно и осторожно Рома с Мэри пробираются по мосту. Мы же гуляем, оправдал их поведение Даня и подошел ближе к смотровой башне. Ну что? «Поднимемся наверх?» — лукаво спросил он. Но у Даши пропало желание бегать на перегонки, и она начала, не торопясь, подниматься по ступенькам. Ей предстояло преодолеть еще множество ступенек в этой башне, а Даня молча шел рядом. Оказавшись на очередной площадке, можно было измерить текущую высоту над морем. Поднимаясь выше и выше, даже выше пальм, Ветер с моря дул все сильнее, и Даша никак не могла победить свои развивающиеся в разных направлениях распущенные волосы. «Вот и край Сингапура!» — восхищенно воскликнул Даня, указывая на бушующее синее море, мелкие серые точки грузовых кораблей на горизонте и перистые листья, шатающихся от ветра пальм вокруг. Даша взглянула вверх. Кружевные белые облака спрятали голубое небо. Таких краев в Сингапуре достаточно вдоль всей береговой линии, и она прижалась к ограждению. Зачем хамить? Беру пример с тебя. Он взглянул на Дашу, ее лицо выражало лишь одну эмоцию страх. Ты боишься высоты? развеселился Даня, подошел ближе и беззаботно облокотился на перила. Ничего я не боюсь! Мне просто неприятно стоять так высоко. А жаль, я хотел предложить прокатиться по канатной дороге. Ну, раз ты боишься, я не боюсь, — злобно повторила она, но ее руки побелели. Она так сильно цеплялась за деревянную перекладину. «О, смотри, кто идет!» — Даня кивнул в сторону. К ним подошли Мэри и Рома. «А вот и мы!» Весело подтвердила факт своего важного появления мэри. Ты не замерзла? Участливо спросил Рома и дотронулся до холодной руки Даши. Какая-то ты бледная? Все хорошо, и вопрошающе заглянул в ее глаза. Да-да, просто мы уже давно здесь стоим, нервно ответила Даша, не выпуская из рук перекладину ограждения. И как здесь можно замерзнуть? Воздух-то теплый как всегда, вмешался в разговор Дани. В ответ на новое замечание Даша медленно повернула голову, и ее раздраженный взгляд задержался на Данииле. Его черную рубашку беспорядочно теребил ветер. Несколько секунд лицо Дани было очень серьезным, он всматривался в море. Постепенно охлаждаясь от ненависти, лишь миг назад бушевавший в ее сознании Даша внезапно для самой себя отметила красоту молодого человека. Конечно, она и раньше это замечала, но сейчас его холодная красота не выглядела надменной и отталкивающей. Казалось, он больше не притворяется, изображая равнодушие. Пока он сосредоточенно смотрел вдаль, его глаза становились еще темнее, будто он поглощал ими море а на губах появилась едва уловимая улыбка. «Смотрите, вон там и дельфины!» Даня указал рукой куда-то в сторону моря. «Я же обещал, что вы их увидите!» Даша рассеянно перевела взгляд на море. Как ни вглядывалась, но она так и не смогла рассмотреть ни одного дельфина. Молодые люди еще некоторое время потоптались на месте и, наконец, спустились со смотровой площадки. Им предстояло проделать тот же самый путь обратно, пройти по навесному мосту. Оттуда сверху мост казался таким игрушечным и воздушным, а все расстояния более преодолимыми, но только не сейчас.